Слегка откинувшись назад, он смерил меня взглядом. «А что вы скажете об отливе, который рвется в золотые ворота?» — спросил или, вернее, пролаял он. «Какова скорость течения? А как относит? А это что? Прислушайтесь-ка. Колокол? Мы лезем прямо на бой с колоколом. Видите? Меняем курс». Из тумана доносился заунывный звон, и я увидел, как рулевой быстро завертел штурвал колокол звучал теперь не впереди, а сбоку. Слышен был хриплый гудок нашего парохода. И время от времени на него откликались другие гудки. Какой-то еще пароходишка, заметил краснолицый, кивая вправо, откуда доносились гудки. А это? Слышите? Просто гудят ворожок Верно, какая-нибудь шаланда. Эй, вы там, на шаланде, не зевайте. Ну, я так и знал, сейчас кто-то хлебнет лихо. Невидимый пароход давал гудок за гудком, и рожок вторил ему, казалось, в страшном смятении. «Вот теперь они обменялись любезностями и стараются разойтись», — продолжал краснолицый, когда тревожные гудки стихли. Он разъяснял мне, о чем кричат друг другу сирены и рожки, а щеки у него горели и глаза сверкали. «Слева пароходная сирена, а вон там, слышите, какой хрипун? Это должно быть паровая шхуна». Она ползет от входа в бухту навстречу отливу. Пронзительный свисток неистоствовал как одержимый где-то совсем близко впереди. На Мартиносе ему ответили ударами гонга. Колеса нашего парохода остановились, их пульсирующие удары по воде замерли, а затем возобновились снова. Пронзительный свисток, напоминавший стрекотание сверчка среди рева диких зверей, долетал теперь из тумана откуда-то сбоку. И звучал все слабее и слабее. Я вопросительно посмотрел на своего спутника. «Какой-то отчаянный котерок, пояснил он. «Прямо стоило бы потопить его. От них бывает много бед. А кому они нужны? Какой-нибудь осел заберется на этакую посудину и носится по морю, сам не зная зачем, да свистит, как полоумный. А все должны сторониться, потому что, видите ли, он идет и сам-то уж никак по не умеет» пре вперед а вы смотрите в оба обязанность уступать дорогу элементарная вежливость да они об этом никакого представления не имеют этот необъяснимый гнев немало меня позабавил пока мой собеседник возмущенно ковылял взад и вперед я снова поддался романтическому обаянию тумана да в этом тумане несомненно была своя романтика словно серый исполненный таинственности призрак навис он над крошечным земным шаром кружащимся в мировом пространстве. А люди, эти искорки и пылинки, гонимые ненасытной жаждой деятельности, мчались на своих деревянных и стальных конях сквозь самое сердце тайны, ощупью прокладывая себе путь в незримом, и шумели и кричали самонадеянно, в то время как их души замирали от неуверенности и страха. Голос моего спутника вернул меня к действительности и заставил усмехнуться.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 краснолицы говорил что отлив уходит через золотые ворота неужели меня унесет в открытое море а ведь мой спасательный пояс может развалиться в любую минуту я слышал что эти пояса делают иногда из картона и тростника и тогда намокнув они быстро теряют плавучесть а я совсем не умел плавать я был один и меня несло неведомо куда среди извечной серой безбрежности признаюсь мной овладела безумие и я кричал как кричали женщины и бил по воде окоченевшими руками. Не знаю, как долго это тянулось. Потом я впал в забытие, и вспоминаю об этом только как о тревожном, мучительном сне. Когда я очнулся, казалось, прошли века. Почти над самой головой я увидел выступавший из тумана нос судна и три треугольных паруса, заходящие один за другой и наполненные ветром. Вода пенилась и клокотала там, где ее разрезал нос корабля а я был как раз на его пути. Я хотел крикнуть, но у меня не хватило сил. Но судно скользнул вниз, едва не задев меня, и волна перекатилась над моей головой. Затем мимо меня начал скользить длинный черный борт судна, так близко, что я мог бы коснуться его рукой. Я сделал попытку ухватиться за него, я готов был впиться в дерево ногтями, но руки мои были тяжелые и безжизненны, Я снова попытался крикнуть, но голос изменил мне. Промелькнула мимо корма, нырнув в пучину между волнами, и я мельком увидел человека у штурвала и еще одного, спокойного курившего сигару. Я видел дымок, поднимавшийся от его сигары, когда он медленно повернул голову и скользнул взглядом по воде в мою сторону. Это был случайный рассеянный взгляд, случайный поворот головы. Одно из тех движений, которые люди делают машинально, когда они ничем не заняты, просто из потребности в движении. Но для меня в этом взгляде была жизнь или смерть. Я видел, как туман уже снова поглощает судно, я видел спину рулевого и голову того другого, когда он медленно, очень медленно обернулся, и его взгляд скользнул по воде. Это был отсутствующий взгляд человека, погруженного в думу и я с ужасом подумал, что он все равно не заметит меня, даже если я попаду в поле его зрения. Но вот его взгляд упал на меня, и его глаза встретились с моими глазами. Он увидел меня. Прыгнув к штурвалу, он оттолкнул рулевого и сам быстро завертел колесо, выкрикивая в то же время какую-то команду. Судно начало отклоняться в сторону и почти в тот же миг скрылось в тумане. Я почувствовал, что снова впадаю в беспамятство и напряг все силы, чтобы не поддаться пустоте и мраку, стремившимся поглотить меня. Вскоре я услышал быстро приближавшийся плеск весел и чей-то голос. Потом уже совсем близко раздался сердитый окрик. «Какого черта вы не откликаетесь?» «Это мне кричат», подумал я, и тут же провалился в пустоту и мрак.